Глава 97. Выбывает ещё один. Месси истошно вопит. Джексон отрывает волка от горла Микая и на секунду или две время застывает, а затем разверзается ад. Микай падает на колени, держась за горло, из которого на землю хлещет кровь. Я бросаюсь к нему, но Флинт преграждает мне путь, обернув хвостом и плотно сжав и одновременно извергает огонь на отряд охранников, бегущих к нему. Но я уже не слабая Грейс человек, и пока он опаляет одного из Человека-волков, я изо всех сил сжимаю платиновую нить. «Иди к Микаю», — говорит Хадсон, — и появляется за мной, когда я превращаюсь в горгулью. Мы ещё можем спасти его, но нужно действовать быстро. Я не мешкая взлетаю в воздух, освободившись от хвоста Флинта. Он мне не мешает. То ли он слишком занят, то ли Грейс горгулью он доверяет больше, чем Грейс человеку. Как бы то ни было, он не летит за мной, когда я взмываю над свалкой. Кругом царит хаос. Везде валяются обломанные ветки. Несколько деревьев вырвано с корнем. Другие горят. Люди, волки и драконы дерутся или лежат на земле, раненные и оглушённые. К счастью, из нашей группы ранен только Микай. Я приземляюсь рядом с ним, опускаюсь на корточки и заслоняю его крыльями, пока вокруг идёт бой. Краем глаза я вижу, что Джексон пытается добраться до друга, но охранники один за другим нападают на него, пытаясь разорвать на куски. У них ничего не выходит, потому что он слишком силён. Но они задерживают его, и это может стоить Микаю жизни. Нет, он не умрёт, говорит Хатсон. Мы поможем ему. Как, спрашиваю я, прижав руку к горлу Микая в отчаянной попытке остановить кровотечение. Я готова сделать то, чего он хочет, но не знаю, что именно мы можем сделать. Микай уже потерял столько крови. Да, он вампир, а не обыкновенный человек. Но вряд ли у него осталось много времени. Отломи от себя кусок камня, говорит мне Хатсон. Кусок камня? Переспрашиваю я, глядя на моё каменное тело: "Как я могу это сделать?" Микай резко втягивает в себя воздух и схватив меня за предплечье, сжимает его. Поначалу мне кажется, что он пытается отломить от меня кусок камня, но затем вижу, что он мотает головой, повторяя одними губами: "Нет, нет, нет", пока его лицо бледнеет всё сильнее. "Я должна это сделать, Микай", говорю я ему. Ведь если я этого не сделаю, ты умрёшь. Он опять мотает головой, одними губами произносит: "Нет". И я вижу, что его душит собственная кровь. "Я не понимаю", шепчу я Хатцену, чувствуя, что вот-вот заплачу. "Это потому, что ты суженая Джексона", объясняет Хатцен. Он знает, что когда-нибудь ты станешь королевой, и пусть вы с ним и друзья, он не может допустить, чтобы ради него и пожертвовал частью себя. Всё дело в этикете, в древних правилах, которые не имеют значения, пока не случится ситуация вроде этой. На хрен древние правила. Бросаю я и отламываю кусок своего рога. Видит Бог, мне ненавистны эти чёртовы рога. Умикая округляются глаза, и я наклоняюсь к нему и шепчу: "Я никому не скажу, если ты не скажешь. А теперь заткнись". И дай мне сделать то, что в моих силах, пока не стало поздно. Я поворачиваюсь к Хацну. Скажи мне, что делать. Сожми камни ладонями, а остальное предоставь мне. Я не знаю, что он имеет в виду, но сейчас не время спорить. И я делаю, как он велит. Проходит пара секунд, и мои руки пронизывает странный жар. Ещё несколько секунд, и Хацн говорит: "Всё готово". Я поднимаю руку и вижу в ладони каменный порошок. Я хочу спросить, как он это сделал, потому что в глубине души понимаю, что это был Хадсон, а не я. Но времени нет. А что теперь? Посыпь этим порошком его горло, покрыв рану, и прижми к ней ладонь. Если бы час назад кто-то сказал мне, что я буду сыпать каменный порошок на открытую рану, чтобы исцелить кого-то, я бы сказала, что это бред. но каждый час подкидывает нам что-то новое и ужасное, как сейчас. И я делаю то, что говорит мне Хадсон, молясь о том, чтобы не причинить Микаю вреда. «Прижми ладонь к его горлу», продолжает Хадсон, после того, как порошок попадает на рану. «И не отпускай, пока я не скажу». Я киваю. «Хорошо». Вокруг меня шум, крики, столкновение тел, рёв драконов, вой взбешённых волков, Я хочу убедиться, что Джексон и Мейси, а также Флинт, Иден и Зевьер не пострадали. Но в глазах Микая застыл такой страх, какого я ещё не видела в них никогда. И я ни на секунду не отведу от него взгляд. Не оставлю его одного. И я наклоняюсь и шепчу ему на ухо нечто такое, что не имеет смысла ни для меня, ни для него, но что соединяет нас своей человечностью. Что-то насчёт того, как он красив. и как они с Идден подходят друг к другу, и как сильно я ценю дружбу с ним. Я говорю ему, что мой любимый фильм о вампирах — пропащие ребята. Говорю, как странно мне осознавать, что я горгулья. Наконец, по прошествии трёх или четырёх минут, которые кажутся мне вечностью, жар в моих руках тает. Микай делает глубокий вдох впервые после того, как я приземлилась рядом с ним. «Готово, ты сделала это». говорит Хадсон. В его голосе звучат гордость и нечто чертовски похожее на восхищение. В самом деле, спрашиваю я, не вполне уверенная в том, что это странное действо могло сработать. "Убери руку", командует он. Я подчиняюсь и вижу, что на месте открытой раны оказался гладкий камень. Если верить тому, что я читала в горгульях, заплатка из камня не навсегда продолжает Хадсон, но она продержится достаточно долго, чтобы он смог добраться до лазарета. Я улыбаюсь, передавая Микаю слова Хадсона и, наконец, позволю в себе обнять его, поскольку теперь знаю, что моя каменная заплатка не рассыпется и не заберёт его с собой. Но Микай опять начинает мотать головой, едва я упоминаю лазарет. «Ни за что», — всепит он. «Мне надо отправиться с вами». «Наш план!» «К чёрту план!» — отрезаю я, и тут до нас наконец добирается Джексон. Он весь в крови. «Но цел и невредим, что успокаивает меня. Тебе надо в лазарет!» «Точно!» — соглашается Джексон, как и остальные. И тут я озираюсь и вижу, что, несмотря на численное превосходство наших противников, победа в этом раунде осталась за нами. Весь отряд охранников круга, лежит на земле либо без сознания, либо с увечьями. А наша команда на ногах. Кроме Микая, но он жив. И мне этого более чем достаточно. Надо убираться отсюда, говорит Эйден. Они пробудут в таком состоянии недолго. К тому же, они, вероятно, уже вызвали подкрепление. Надо уходить прямо сейчас. Из носа у неё идёт кровь, и она вытирает её рукой. Но мы должны доставить Микая в лазарет, возражаю я. Нельзя оставлять его здесь одного. На это нет времени, отвечает он. Я слышу, они уже на подходе. Это слышим мы все, говорит Девьер. Надо уходить, Грейс. Я поворачиваюсь к Джексону. Должен же он понимать, что мы не можем оставить его лучшего друга одного среди врагов. Но он тоже качает головой. Нам нужно убираться, Грейс. Сейчас или никогда. Я хочу сказать никогда, но понимаю, что не могу. Только не теперь, когда цель так близка. Благодаря тебе у меня достаточно сил, чтобы перенестись. Уходите, говорит Микай и исчезает, переносясь в лес. Пошли, бросает Флинт и опять превращается в дракона. Одновременно я возвращаю себе человеческое обличие. и теперь Джексон не дожидается, когда я залезу на спину Флинту, а закидывает меня туда и садится за мной. А Зевьер и Мэйси взбираются на Иден. Мы взлетаем, покрытые кровью, но не побеждённые, пока. И летим на поиски зверя, которого никому никогда не удавалось убить. Сущий пустяк.